Глава 2. Мальчики. Пока Над отсыпается, расскажу-ка я своим юным читателям про тех мальчиков, среди которых ему предстоит проснуться. Начнем с наших старых знакомых. Франц высок ростом. Ему уже 16. Типичный немец. Крупный, светловолосый, начитанный, очень домовитый, общительный и музыкальный. Дядюшка готовит его к поступлению в университет, а тетушка — к счастливой семейной жизни, то есть упорно воспитывает в нем добронравие, любовь к детям, уважение к женщинам, как к пожилым, так и молодым, и готовность помогать по хозяйству. Он — ее правая рука во всем, положительный, добродушный и терпеливый. Свою жизнерадостную тетушку он любит как мать, каковой она и пытается для него быть. Эмиль совсем другой вспыльчивый, непоседливый и деятельный. Его мечта стать моряком, ибо в жилах его течет древняя кровь викингов укротить которую невозможно. Дядя пообещал, что отправит его в море в 16 лет и убедил изучать навигацию, подсовывал книги прославных и знаменитых адмиралов и героев, позволял, когда сделаны все уроки. Вести лягушачью жизнь в речке, пруду и ручейке. Комната Эмиля похожа на каюту военного корабля. Все здесь связано с морем, армией, кораблестроением. Его кумир капитан Кит. А любимое развлечение нарядиться этим джентльменом пиратом и горланить во всю глотку свирепые моряцкие песни. Танцует он исключительно матросские танцы, ходит в развалочку и говорит, насколько это дозволяет дядя, на матросском языке. Мальчики называют его командором и очень гордятся его флотом, который бороздит пруд и порой терпит крушение. Они обескуражили бы всякого флотоводца, кроме этого будущего моряка. Деми: Один из тех детей, в которых явственно заметны результаты разумной любви и заботы. Его душа и тело всегда в согласии друг с другом. Естественная душевная тонкость, привить которую может только влияние семьи, сообщила простоту и притягательность его манерам. Мама взращивала в нем невинное и любящее сердце. Папа надзирал за его физическим возмужанием, следил, чтобы здоровая пища, спортивные упражнения и сон придавали ему крепость и прямоту. А дедушка Марч – Развивал юный ум благожелательной мудростью современного Пифагора, не забивая его долгими и сложными уроками, которые надлежит затверживать, точно попугай, а помогая раскрываться прекрасным и естественным образом. Так солнце и роса помогают раскрыться розе. Деми отнюдь не был идеальным ребенком, однако даже недостатки его обладали своей прелестью. А поскольку его рано обучили смирять свои порывы, он не сделался игрушкой страстей и аппетитов, что нередко бывает с несчастными маленькими смертными, наказанием которым после становится то, что они поддаются искушениям, ибо не научились им противостоять. Дэми был тихим, загадочным мальчиком, серьезным и жизнерадостным. А вряд ли он сознавал, что необычайно красив и умен, но при этом мгновенно подмечал сообразительность и красоту в других детях и воздавал ей должное. Он обожал книги и часто предавался живым фантазиям, которые порождали силы воображения и одухотворенность натуры. Родители его тревожили эти свойства, и они считали необходимым уравновесить их полезными познаниями и здоровым обществом. А то, как бы мальчик не превратился в одного из тех бескровных умников, которые способны удивлять и восхищать родных, но потом увядают, подобно оранжерейным цветам, поскольку их юные души расцветают преждевременно и нет при них крепкого тела, с помощью которого их можно укоренить в плодородной почве нашего мира. Именно поэтому Деми и пересадили в Пламфилд, и тамошняя жизнь пришлась ему настолько по душе, что Мек и Джон, И дедушка единодушно признали, это был благоразумный поступок. Общение с другими мальчиками развивало в Дэми практическую сметку, воспитывало волю и сдувало паутинки, к плетению которых был так склонен его молодой ум. Надо сказать, Дэми немало шокировал свою маменьку, вернувшись домой, ибо научился хлопать дверью, сочно произносить «Чтоб я провалился!» а кроме того, потребовал высокие и крепкие сапоги, чтобы топали, как папины. Джон, однако, радовался этим переменам, смеялся над выразительными репликами сына, купил ему новые сапоги и с удовлетворением произнес, «Все идет хорошо, а значит, пускай топает. Я хочу, чтобы мой сын вырос настоящим мужчиной, и налет грубоватости ему пока не повредит». Мы со временем его отполируем, а что до знаний, их он еще соберет, как вот голуби собирают горох, не стоит его торопить. Дейзи излучала свет и обаяние. В ней уже просматривалась будущая женщина, ибо она была очень похожа на свою нежную маму и прекрасно рукодельничала. Было у нее семейство кукол — которым она давала образцовое воспитание. Она и дня бы не прожила без своей рабочей корзинки и шитья, причем шила так ловко, что Дэми то и дело вытаскивал из кармана носовой платок, чтобы продемонстрировать ее аккуратные стежки. А у малышки Джози имелась чудная фланелевая юбочка, сработанная сестричкой Дейзи. Дейзи нравилась шарить в посудном шкафу, подавать к столу салонки раскладывать ложки, а еще она каждый день проходила по всей гостиной со щеткой и чистила все столы и стулья. Дэми называл ее Бетти, однако радовался, что она поддерживает во всем распорядок, выполняет своими ловкими ручками самые разные его поручения и помогает ему делать уроки. В смысле знаний они шли наравне, без малейшей тени соперничества. Их взаимная любовь не утратила своей крепости, никакие насмешки не мешали Дэми относиться к Дейзи с нежностью. Он доблестно защищал ее от всех обидчиков и никак не мог понять, почему некоторые мальчики стыдятся говорить напрямки, что любят своих сестренок. Дейзи обожала брата близнеца, считала, что ее братик самый замечательный мальчик на свете, и каждое утро, завернувшись в халатик, шлепала к его дверям и стучала, произнося материнским тоном. «Вставай, милый! Скоро завтрак! Вот тебе чистый воротничок!» Роб рос непоседливым мальчуганом. Казалось, он открыл секрет вечного движения, потому что на месте не оставался ни секундочки. По счастью, озорником он не был, да и храбрецом тоже, а потому и редко попадал в переделки, и перелетал от мамы к папе, подобно ласковому маятнику, издающему бодрое тиканье. Дело в том, что Роб был еще и болтунишкой. Тедди был еще слишком мал, чтобы играть важную роль в жизни Пламфилда, однако и у него были свои особые обязанности, и выполнял он их с блеском. Каждому время от времени нужно кого-то приласкать, а малыш всегда был для этого под рукой. Целоваться и обниматься было как раз по его части. Миссис Джо редко с ним разлучалась, а потому ему доводилось совать свой носик во все домашние дела. Причем все считали, что дела от этого делаются только лучше, поскольку в Пламфилде верили в малышей. Дику Брауну и Адольфусу, или Долли Петтингелу, было по 8 лет. Долли страдал сильным заиканием, но постепенно избавлялся от этой напасти, поскольку насмехаться над ним было строжайше запрещено, а мистер Байер пытался его вылечить, побуждая его говорить не спеша. Долли был хорошим мальчиком, совершенно обыкновенным и ничем не выдающимся, однако в Пламфилде он процветал, а к повседневным обязанностям и удовольствиям относился добросовестно и невозмутимо. У Дика Брауна был горбик на спине. Однако бремя это он нес столь невозмутимо, что Дэми с обычной своей непосредственностью однажды спросил, «А у горбатых людей всегда добрый характер. Если так, я тоже хочу горб». Дик был неизменно жизнерадостен и очень старался не отставать от других, ибо в чедушном тельце жил неукротимый дух. По приезде в Пламфилд он сильно стеснялся своего недостатка, но вскоре едва ли не забыл про него совсем, поскольку никто не решался ему о нем напомнить с тех самых пор, когда мистер Байер наказал одного из мальчиков за насмешку. «А Богу все равно. Спина у меня кривая, а душа прямая», прорыдал тогда Дик в лицо своему обидчику. Внушая всем эту мысль, Байеры вскоре сумели убедить Дика в том, что люди ценят его душу и не замечают его увечья, а если и замечают, то только за тем, чтобы пожалеть и помочь. Однажды они играли в зверенец, и один из мальчиков спросил, «А ты каким будешь животным, Дик?» «Ну, я, разумеется, верблюдом». «Ты что, не видишь моего горба?» — ответил Дик со смехом. «Им и будешь, дружок». «Но не из тех, которые таскают в юки, а из тех, которые шагают рядом со слонами во главе процессии», порешил Дэми, руководивший постановкой действа. «Надеюсь, и остальные будут относиться к бедняжке с той же добротой, с какой научились относиться мои мальчики», заметила, гордясь результатами своего воспитания, миссис Джо, когда Дик прошествовал мимо нее в образе очень довольного, хотя и совсем слабосильного верблюда, рядом с дородным тюфиком, с величественной добропорядочностью, изображавшим слона. Джек Форд был сметливым и хитроватым мальчишкой. В эту школу его отправили потому, что здесь было дешево. Многие похвалили бы его за смекалку, однако миссис Байер смущали его замашки, начинающего пройдохи, а его недетское коростолюбие и пронырливость она считала такими же увечьями, как заикание Долли и горб Дика. Нет Баркер был одним из тысяч 14-летних мальчишек, длинноногий, нескладный и неуклюжий. Дома его называли нескладушкой и постоянно ждали, что он наткнется на очередной стул, тукнется о стол и пошибает на пол разные безделушки. Нет любил похваляться своими способностями, но редко мог их проявить. Не отличался храбростью, зато виртуозно плел небылицы. Младших он задирал, а к старшим подлизывался. Ничего особо плохого в нем не было, но он был из тех, кого очень легко сбить с правильного пути. Джорджа Коула избаловала чрезмерно заботливая маменька. Она закармливала его сладостями до тошноты. Считала, что он слишком слаб здоровьем, чтобы учиться. И вот к 12 годам он превратился в бледного, одутловатого мальчугана, унылого, сварливого и ленивого. Какой-то приятель надоумил маменьку отправить его в Пламфилд. Там Джордж скоро ожил, поскольку сладостями в школе кормили редко и заставляли много двигаться, а учиться было настолько приятно, что тюфичок постепенно начал исправляться – и скоро уже изумлял взбалмошную маменьку своими успехами, чем и сумел убедить ее в том, что в воздухе Пламфилда есть нечто необычайно целительное. Билли Орд был из тех, кого в Шотландии принято ласково называть дурачками. В свои 13 он обладал разумом шестилетнего ребенка. Раньше он отличался необычайно острым умом, и отец, Всячески пытался развивать эти способности, давая мальчику чрезвычайно сложные задания, заставляя сидеть за книгами по 6 часов в день и вообще вскармливая ему знания, как в Страсбургской гусыне, пропихивают в глотку еду. Отец считал, что выполняет свой долг, однако едва не сгубил сына. Лихорадка отправила беднягу на долгие каникулы, а когда он оправился, Оказалось, что изнуренный мозг не выдержал испытания. Ум Билли представлял собой грифельную доску, по которой прошлись тряпкой, стерев все записи. Для честолюбивого отца это оказалось страшным уроком. Он не в силах был выносить вид своего многообещающего отпрыска, превратившегося в безнадежного недоумка, а потому отправил его в Пламфилд. Без особой надежды, что ему смогут помочь с одним расчетом, что к нему будут добры. Билли был тихим и безобидным. Его усердные попытки что-то усвоить вызывали искреннее сострадание. Он будто бы бродил в потьмах по миру былых познаний, давшихся ему когда-то такой дорогой ценой. Он день за днем повторял алфавит, гордо произнося «А» и «Б», думая, что все запомнил но на следующее утро все знания улетучивались и приходилось начинать заново. Мистер Байер проявлял чудеса терпения и не сдавался, несмотря на внешнюю безнадежность этого предприятия. Он не столько преподавал книжное знание, сколько пытался развеять туман в замутненном рассудке и вернуть мальчику достаточно разума, чтобы он не был для других помехой и обузой. Миссис Байер всеми возможными средствами укрепляло здоровье Билли, а остальные мальчики его жалели и не обижали. Ему не нравились их буйные игры, он мог часами сидеть и наблюдать за голубями, копал ямы для Тедди, который был прирожденной землеройкой, или ходил за работником Сайлосом с места на место и смотрел, как тот трудится. В частности, потому, что честный Сайлос относился к нему по-доброму, а Билли, хотя и забывал буквы, но крепко помнил приветливые лица. Томми Бэнкс считался позором школы. Причем мир еще не видывал столь докученного позора. Проказливый как обезьянка, он обладал настолько добрым сердцем, что все его выходки невольно забывались. Рассеянный до такой степени, что чужие слова из его головы будто бы выдувало ветром, он искренне раскаивался во всех своих поступках, Так что невозможно было не умиляться, когда он клялся всем на свете, что исправится, или предлагал подвергнуть его самым невероятным наказаниям. Мистер и миссис Байер жили в постоянной готовности к очередным неприятностям. То ли Томми сломает себе шею, то ли взорвет весь дом, расшалившись с порохом. А у нянюшки был отдельный ящик стола, где она держала бинты, пластыри и мази специально для него ибо Томми то и дело приносили домой полумертвым, однако его ничто не останавливало. После каждой переделки он возвращался к проказам с удвоенным пылом. В первый же школьный день он отхватил себе кусок пальца синокосилкой, а на протяжении недели свалился с крыши сарая. Едва сбежал от разгневанной курицы. Она хотела выклевать ему глаза за то, что он щупал ее цыплят, попытался совершить побег. А еще Ася надрала ему уши до красноты, потому что застукала его, когда он снимал сливки с молока половинкой краденного пирога. Однако этого юнца не останавливали ни неприятности, ни упреки. Он продолжал развлекаться почем зря, так что никто не чувствовал себя в безопасности. По поводу невыученных уроков у него всегда находилось разумное объяснение. А поскольку ум у него был цепкий, и он очень ловко выдумывал собственные ответы, когда не знал готовых, учеба у него шла недурно. Зато за пределами класса дым стоял коромыслом, и Томи развлекался на прополую. Толстую Асю он однажды утром в понедельник, когда хлопот полон рот, примотал к столбу ее же бельевой веревкой и оставил шипеть и ругаться на целых полчаса. Мэри Энн однажды засунул нагретую монетку за воротник, когда красавица-служаночка подавала ужин, к которому явились гости-джентльмены. В результате она опрокинула супницу и в расстроенных чувствах выскочила из столовой, оставив всех при убеждении, что у нее повредился рассудок. Еще он привязал ведро с водой к дереву, прикрепил к ручке ленточку, и когда Дейзи, привлеченная яркой полоской, попыталась за нее дернуть, то попала под душ, испортивший и ее чистое платьице, и ее безоблачное настроение. Когда к чаю приезжала его бабушка, он подсовывал в сахарницу белые камушки, а бедная пожилая дама потом гадала, почему сахар не растворяется в чае. Однако, будучи человеком воспитанным, стеснялась спросить. В церкви он раздавал друзьям понюшки табаку, и всем пятерым мальчикам приходилось, расчихавшись, бежать к выходу. Зимой он расчищал дорожки, а потом из-под тишка поливал их водой. На них поскальзывались и падали. Беднягу Сайлоса он доводил до иступления, вывешивая на видных местах его огромные башмаки. Дело в том, что ноги у Сайлоса были колоссального размера, и он очень этого стеснялся. Доверчивого маленького доли, Он подговорил привязать нитку к шатающемуся зубу и вывесить ее изо рта перед сном. Тогда Томи вытащит зуб, а Долли, который этого страшно боится, ничего не заметит. Вот только зуб с первого раза не вышел. Долли проснулся в невероятном смятении и с тех пор потерял к Томи всяческое доверие. Самая недавняя его проказа, Заключалось в том, что он накормил куриц хлебом, смоченным в роме. К ужасу всех остальных обитателей птичьего двора, курицы захмелели. Почтенные хохлушки пошатывались, клевались и кудахтали совершенно нелепым образом, а обитатели дома умирали от смеха, глядя на их выходки, пока Дейзи не сжалилась и не заперла куриц в курятнике проспаться. Вот каковы были здешние мальчики. И друг с другом они ладили настолько, насколько способны 12 пареньков. Учились и играли, работали и задирались, боролись с недостатками и взращивали добродетели в добром старинном духе. А В других школах мальчики, пожалуй, больше занимались по книгам, но хуже усваивали ценнейшую науку. Как стать хорошими людьми. Латынь греческий, математика. Все это весьма полезно. Однако, по мнению профессора Байера, самопознание, самопомощь и самоконтроль куда важнее. Именно им он уделял особое внимание. Его педагогические приемы иногда заставляли других качать головой, хотя они не могли отрицать, что и манеры, и нравственность мальчиков совершенствуются не по дням, а по часам. Тем не менее, Как уже сообщила нату миссис Джо, школа у них действительно была довольно странная.